«Минут через пять машины одна за другой поднялись на пологий въезд, ведущий на юго-восточную скоростную магистраль. Через несколько секунд я тоже очутился на ней». «Возможно, они хотели совершенно недельное дело», — сказал Рилстон. «Вы...» «Что может вестись просто?» — не сказал я. «В уме я уже сопоставил кое-какие факты. Питер...» Одоуг ре машину Каррен на уикенд. Это я узнал от Улима Суна. Каррен пользовался его машиной на тупине, остались следы крови. Затем машина была доставлена в Эндровский гараж. В то же время Питер действовал, что её украли. Теперь Теперь им надо как-то с ней избавиться, скоро его схватят. Всё сбыли. Продолжали Арне. Машины продолжали мчаться в южном направлении. мимо Спинного и дальше к Мынту стал тяжее, воздух был пропитан солью, а создралала почти постоянно. Прекрасно, сказал Уильсон, не отводя глаз от хвоставых огней свидей. Отстаньте от этих странных лодок. Афтерстрад становился свободней, и обед видне машины развили большую скорость. Позади остался отлемуть запрям Гайянис, удаляя рта огни, поверн в стауна. Вдруг я увидел, что тормозные огни мигнули, вслед за эти модемашины свернули вправо к пляжу. Мы свернули за ними и поехали по немощенной дороге. По обе стороны ее рост невысокий, реденький сосняк. Я погасил фары с океана до ухолодный, прижимский ветер. «Кустинное местечко», — заметил Уилсон. «Вскоре до нас занесся грохот прибоя». Я свернул с дороги и подставил машину в Аботины. Мы двинулись пешком в сторону берега и вскоре увидели две машины, стоявшие рядом. Я узнал местность. Это была восточная сторона мыса. Здесь, на довольно большом протяжении, песчаный берег круто обрывался к морю, находившим мысль в метрах 30 в неду. Обе машины стояли на уступе лицом к морю. Рэндалл вылез из своего Порше и разговаривал с Питером. С минутой они о чем-то припирались. Затем Питер снова сел в Мерседес и подъехал к самому краю уступа. Передние колеса машины чуть не сели над обрывом. Затем он вылез и пошел назад. Рэндалл тем временем открыл багажник своего Порше и достал оттуда канистру с бензином. Затем они вдвоем вывели весь этот бензин внутрь Мерседеса. Рядом со мной раздался челчек. Уилсон, прижав глазам фотоаппарат, снимал все происходящее. «У меня сверхчувствительная пленка», — успокоил он меня, продолжая снимать. «И если еще проверить ее в хорошей лаборатории...» «А у меня лаборатория хорошая...» Тем временем Рэндалл включил в парше зажигания, дал задний код и повернул машину радиатором к дороге. «Сейчас смоется. Красота!» — сказал Уилсон. Бенду оследил Питера, сидевшего в машине. Он стоял рядом с братом, и в следующий момент я увидел, как в руке у него вспыхнула спичка. В одно мгновение внутренность Mercedes объяла пламя. Он бросил ее в борт лиски багажника машины, и всем телом навалились на него. Mercedes медленно опускался с места, потом двинулся быстрее, и металл сорвался вниз. Свалившись, машина, по видимому, взорвалась. Гора вечно грохочет где-то внизу, ярков вспыхнуло пламя. Вэнделы подбежали, как ставшие машины, сине в неё и помчались прямо мимо нас. Пошли Эрл его сын. Он тогда держал край обрыва, держал в готовой камеру. Внизу, самой кромке воды держал догорающий, покороженный остов Mercedes. Он уму что-нибудь делал несколько снимков, затем закрыл аппарат и сел сёлой хмурой и посмотрел на меня. Ну, приятель. В руках у нас не дело, а конфетка. На обратном пути я свернул с автострады опять по тому же пологому въезду, откуда дорога вела к дому Рэндалла. Эй, вас слышно, Уилстон, что вы делаете? Еду к Рэндаллу прямо сейчас. Вы в своем уме? После того, что мы видели, я поезд под с вами сегодня, чтобы вытащить из этой истории Арталии. Я сверзно намерен это сделать. Но ведь не теперь, не после того, что мы видели. Он подвалил свою фотокамеру. Теперь можно и перед судом предстать.